Никого нет дома. Ай, порезался. Вернулась как-то раз мама с винкой из магазина, а её поросёнок Тарапышка плачет, слезами заливается. Что такое? Мама, меня все обижают, царапают, колют, режут. Испугалась мама. В дом ворвались разбойники с пиками, саблями, стрелами. Где они, поросёнок? И мама схватилась за швабру Вот какая она смелая Нету никаких разбойников Признался поросенок Эта иголка меня уколола Ножницы и шило поцарапали А ножик чуть не порезал Так они защищались Иголка и ножницы бабушкины Она ими шьет Шило папина Он им обувь ремонтирует А ножик мой Я им капусту режу Еще рассердились, что ты их без спроса взял Вот и стали колоться и царапаться Никогда Ничего Не бери без спроса